Глава шестая. Утром Александр со Степаном собрались уезжать по каким-то делам. Я даже вдаваться в подробности особо не стала. Все равно для меня эти государственные дела, что темный лес. Не разбираюсь я в них. Да и не собираюсь особо. Хоть князь и грозился усадить меня за изучение политологии и истории трехгорья. А оно мне надо? Он у нас правитель. Вот пусть сам и правит. а я рядышком буду, для моральной поддержки, так сказать. Если надо, разберусь по ходу дела. Но чтоб специально сидеть за учебниками и какими-то деловыми бумагами, нет уж, увольте. Мария тоже засобиралась домой, без нее там хозяйство давно простаивает. Как оказалось, она занимается разведением особого вида тонкорунных овец. И как раз сейчас... У нее наметилась новая линия с каким-то особенно уникальными качествами шерсти. Я уже даже не удивилась. Начала привыкать, что в трехгорье у каждого есть занятие по душе. Чем овцеводство хуже? Тем более, что отсюда в самую лучшую шерсть поставляют. По крайней мере, я теперь знаю, кто тут этим заведует. Александр особо сильно настаивать не стал. Особенно после того, как Мария заявила, что основную часть свадебных хлопот возьмет на себя. Вот Катерину, которую отец ни в какую не хотел оставлять без надлежащего родительского присмотра, князю все-таки удалось отвоевать. Тут сыграли роль два веских аргумента. Первый – библиотека, из-за которой, собственно, Катерина и приехала в замок. И второй – это, как ни странно, я. Степан, сам понимаешь, пока я все дела разгребу, Алена Стаски поврет, уговаривал он. Пусть Костерина останется. Две девушки всегда найдут общие интересы. Ага, если только это не один мужчина, хмуро подумала про себя я. В общем, главнокомандующий, скрипя сердце, сдался, и они уехали. Виктор уполз в кабинет, корпеть над документами и разгребать корреспонденцию. Сенька ускакал обследовать новую территорию. Подозреваю, что он имел в виду кухню. Под коту я не перестаю удивляться никогда. Несмотря на его заметно округлившуюся за последнее время тушку и прибавку веса почти вдвое, его всегда и везде стараются накормить. Наверное, при виде белого мехового шарика на лапках у всех сразу возникает мысль, что несчастное животное с голоду пухнет. Он так скоро и передвигаться не сможет. О чем я неоднократно ему намекала. Но Сенька только презрительно фыркал и дергал хвостом, отвечая, что хорошего кота должно быть много. А мои замечания, все чрезмерно ничтожно, вообще оставались без ответа. Собственно, мне-то что. Пусть ест, только потом не жалуется. Мы с Катериной остались предоставленными сами себе. Пойдем в библиотеку, предложила она. Мне заниматься надо. В смысле, не поняла я, к экзаменам готовиться. Каким? Я учусь в Институте искусств, на архитектора. Кстати, в Растане, недалеко от Петравии. Я удивленно возрилась на нее. Вот это да! Какие интересные подробности вылезают. Про этот институт я слышала. В нем очень много отделений и факультетов почти по всем направлениям. Начиная от примитивного прикладного искусства, заканчивая новомодными дизайнерскими курсами. Это один из престижных институтов Соединенного государства. И моя новая подруга там учится, здорово. И на каком ты курсе? прибабутиствовала я. На третьем. Через год диплом. Катерина тяжко вздохнула. У меня через месяц экзамены. Надо готовиться. А я как всегда дотянула до последнего. Я и в замок-то приехала только из-за книг, которых у меня нет. Но каким тоном последние слова были сказаны? У меня тут же возникло подозрение, что как раз книги – это последнее, что ее интересует в замке. В груди мерзко завозилось какое-то противное чувство. «А почему ты не в институте живешь?» – продолжала допытываться я. «Потому что отец не захотел, чтобы я училась на дневном отделении. Я и на заочное это его еле уговорила». «Он против твоего образования?» «Нет, просто он боится, что я попаду под чье-нибудь плохое влияние». Я понимающе закивала. Но, на мой взгляд, здесь плохого влияния гораздо больше. Один Виктор чего стоит? Ну и я, конечно, чего уж греха таить. В библиотеке Катерина разложила на столе кучу тетрадей, учебников, чертежей, линеек и прочих студенческих штучек, по большей части мне совершенно непонятных. Но от этого не менее тошнотворных. Картина для понимающих была очень удручающей. что такое подготовка к экзаменам, я знала не понаслышке. Такое не забывается и на всю жизнь останется в светлой памяти каждого бывшего студента, как первый укус пчелы во время кражи меда из улья. Никто никогда не начинал готовиться к умственным попыткам заранее, а вспоминали про экзамены обычно как раз накануне. Когда готовиться, смысла не было уже никакого. Кучи тетрадей, учебников, шпаргалок, сваленные на столах и полу, а ты сидишь посреди вороха огромного количества информации и усиленно соображаешь, как запихнуть все это в бестолковую голову. Мозги напрочь отказываются воспринимать все, что не связано с едой и сном. Потому что пища местной столовой по разнообразию блюд может сравниться разве что с камерой одиночного тюремного заключения для особо опасных преступников. а поспать удавалось всего по несколько часов в сутки. Молодежь, что с нас взять? Каждый раз даешь себе зарог начать подготовку заранее, но никогда не выполняешь обещанного. Как же знакомо все это! Катерина, хотя за месяц начала заботиться, да и то прелести общественной столовой ей незнакомы. Повезло! Девушка окинула заваленный стол тоскливым взглядом и обреченно взялась за книги. Я решила ей не мешать. и провести время хоть с какой-то пользой, подыскав интересную, а если повезет, то и полезную литературу и для себя. Кащеевская библиотека была уникальной, хотя бы уже потому, что столько книг в одном месте я не видела еще никогда. От пола до потолка, вдоль всех четырех стен, исключая, естественно, окно и дверь, выселись многочисленные полки, плотно заставленные всевозможными печатными фолиантами. Книги были большими и маленькими, толстыми и тонкими, яркими и уже выгоревшими от времени, старинными и совершенно новыми. Интересно, их все кто-нибудь когда-нибудь прочитал? Сомневаюсь. Не удивлюсь, если тут найдутся и написанные кровью в переплете из человеческой кожи. Хотя вряд ли. Такие экземпляры не принято хранить в общедоступных местах. Я бродила вдоль полок и никак не могла определиться с выбором. Глаза разбегались. К тому же я поймала себя на мысли, что мне просто доставляет удовольствие разглядывать книги и по ничего не значащим названиям угадывать их содержание. Не думаю, что добилась больших успехов и могла бы похвастаться своей догадливостью, но это нехитрое занятие меня несколько увлекло. Примерно через полчаса я все-таки выбрала себе чтиво из всего огромного разнообразия, которое не успела бегло просмотреть даже на четверть. и устроилась на подоконнике, чтобы пополнить запас знаний на тему всемирной истории. То, что библиотека находилась на самом верху одной из башен замка, меня, как ни странно, совершенно не пугало. Книжка была не очень толстой, что меня безумно радовало, и с картинками, из чего я сделала вывод, что печатного текста там еще меньше. На мой непритязательный взгляд, книжки с картинками легче усваиваются мозгом, чем обычный скучный текст. я углубилась в чтение, собираясь добросовестно запомнить как можно больше. Но меня ждало жуткое разочарование. От одних имен исторических деятелей и первопроходцев у меня мозги съехали на бикрень. Ну вот как можно было назвать человека Петра Вику Ромалина Рикусан Баркшман О вот ужасно! И это первый основатель нашей доблестной расстании. Как оказалось, столбик успел вбить в то место, где сейчас Петровия находится, благодаря чему и попал на страницы истории и в название нашей столицы. Вот как оказывается, бывает полезно вовремя застолбить место. Интересно, а как его мама в детстве звала? Петрик, Заболик или Баркашек? Я бы давилась таким именем. А если полным, то тут не только обед, но и ужин остыть успеет, пока дозовешься. Я до конца его имя еще не дочитала, а начало уже забыла. Как хорошо, что все это было слишком давно, и теперь у людей нормальные человеческие имена. А то вот мучайся всю жизнь с таким. Я покосилась на Катерину, сосредоточенным видом, корпевшую ночь учебником и срисовывавшую на большой лист бумаги какой-то замысловатый чертеж. Судя по ее виду, линейкой карандаш ей ненавистны сейчас так же, как маленькому щенку строгий ошейник. Интересно, а им в институте всемирную историю преподавали? Как она такие имена кошмарные учила? У нас-то она точно была. Но я то ли прогуливала в очередной раз, то ли, как обычно, все прослушала, придаваясь более интересному занятию по подведению соседа по партии очередным магическим фокусом. Но подобный кошмар в голове у меня никак не отложился. Уж такое я бы запомнила. В общих чертах, конечно. Все. Не могу больше. Моя новая подруга отодвинула подальше все канцелярские принадлежности и с тоской воззрелась на меня. Ну, зачем? Скажи мне на милость, нам нужно знать строение собачьей конуры. Да еще и в разрезе. А вдруг какая-нибудь шавка захочет заказать тебе хоромы? хмыкнула я. Ты должна знать, от чего отталкиваться. Собаки, знаешь, какие капризные бывают?» Мою шутку Катерина не оценила. Перед экзаменами уровень чувства юмора у некоторых сильно снижается. Да еще у кучу билетов выучить надо. Она потрясла похлой тетрадкой и раздраженно бросила ее на стол к чертежам. Ничего в голову не лезет. Мне оставалось ей только посочувствовать. Хотя, что совсем плохо. Участливо поинтересовалась я, спрыгивая с подоконника. Она горестно кивнула. Помочь? На меня посмотрели с такой надеждой, что я при всем своем коварстве и вредности не смогла бы отказать. Сердце у меня не камень все-таки, а Катеринины глаза способны были растопить сейчас даже вечную мерзлоту. Помощь моя была до банальности проста. Есть такое хитрое заклинание на запоминание, Накладываешь его на книгу и читаешь всего один раз. А прочитанное само запоминается в голове, вплоть до запятой и всплывает из памяти, когда нужно. Единственный недостаток – держится не очень долго, около месяца. Потом все выученное таким способом начинает забываться. Но дает уже не так важно. Главное – экзамены сдать, а там хоть трава не расти. Все равно по большей части эти знания никому не нужны будут. Мы в Академии пробовали им пользоваться. Про него все студенты и абитуриенты знали, хоть заклинание учителями тщательно скрывалось. Они забыли, наверное, что нет ничего, что можно было бы скрыть от студентов, жаждущих сдать экзамены, не прилагая особых усилий. Только вот незадача. Академия была заблокирована от подобных хитростей контрзаклинаниями, а помещения, где сдавались экзамены, особенно. Поэтому Нам-то приходилось все учить от корки до корки, писать шпаргалки и выкручиваться кто как умел. Однако никто не мешал нам использовать это заклинание для подработки во время сдачи экзаменов в других учебных заведениях. Чем мы, студенты-маги, беззастенчиво пользовались, неплохо пополняя свои скудные финансовые запасы во время сессий? Победа в бедной студентке, о каком способе подготовки, я ждала какой угодно реакции но только не этой катерина радостно взбизнув, бросилась мне на шею припечатав спиной к книжным полкам и звонко расцеловала в обе щеки алена я твоя навеки возбужденно выдала она нет я конечно не против и в ее проявлении чувств на самом деле не было ничего такого если бы если бы в дверях не стоял виктор легкая многозначительная улыбка Купи совершенно невинным взглядом недвусмысленно давали возможность угадать его мысли. Он с любопытством смотрел на нас и ждал продолжения. «И какой черт его сюда принес?» чуть слышно пробурчала я. «Кого?» – спросила Катерина, отпуская мою многострадальную шею и оборачиваясь. Отвечать на ее вопрос смысла уже не было. Лицо Катерины перекосило. «И чем это вы тут занимаетесь?» мило улыбаясь, спросил советник. «К экзаменам готовимся», честно ответила я за нас обоих. «Ага», — понимающе кивнул Виктор, «теперь-то так называется? Интересно». Катерина села обратно за стол, демонстративно повернувшись к Виктору спиной, и взяла первый попавшийся учебник. С ее лица сейчас можно было писать портрет «Состывшая маска равнодушия». Я примостилась на краешке стола, Наблюдая, как советник прошел к полкам, которые я не успела еще просмотреть, после недолгих поисков достал какую-то книжку и вместо выхода направился к нам. Катерина еще больше углубилась в демонстративное чтение. Мне даже показалось, что она от усердия сейчас дырку прожет в книге. Ну, как разется гранит науки? – любопытствовал Виктор, низко склоняясь над девушкой и заглядывая через ее плечо в учебник. Зубки не обломали? Нетк сквозь зубы процедила мисс равнодушие, не отрываясь от чтения. А когда читаешь вверх ногами, информация лучше усваивается? Советник был сама любезность. Катерина внимательнее присмотрелась к страницам и плотно сжала губки, перевернула книгу. Я из последних сил сдерживала смех, но подругу надо было спасать. Виктор, такое впечатление, что тебе не нравятся умные женщины, выдала я. Ну почему же? Он выпрямился, бросив на девушку насмешливый взгляд. Только вряд ли умение читать вверх ногами и задом наперед прибавляет ума. Зато развивает логическое мышление и воображение, не отстала я. Это иногда бывает далее более полезно, чем напичканная знаниями голова. Смотря у кого, тебе не грозит ни то, ни другое, поддала шипящий голос Катерина. Тебе тоже. Мило оскалился советник и, похлопав ее по плечу, пошел к двери. «Не буду больше мешать вашей чувственной тяге к знаниям. Продолжайте». Я не удержалась и запустила ему в спину линейкой, но Виктор даже не удосужился обернуться. «Вот зараза хвостатая!» – в сердцах выпалила я, когда дверь за ним закрылась, ведь последнее слово за ним осталось, но это ненадолго. Катерина со злостью отшвырнула ставший ненужным учебник, который, проскользив по всему столу, шмякнулся на пол с другой стороны вместе с чертежами и карандашами. «Свинья!» – искнула она и, уронив голову на руки, разрыдалась. Ну вот, этого мне еще не хватало для полного счастья. Я сама редко плачу, не приучили в детстве, а уж успокаивать и подавно не умею, да и не люблю, если честно. Что мне делать с этой горемыкой? А Виктор и правда свинья. Ладно, я и не такое выдержу. А ее-то за что? Катерина. Я не смело потрогала ее за плечо. Ну что ты? Нечего на дураков внимания обращать. И не от большого ума это. Кажется, от моего участия стало только хуже. Девушка расплакалась еще сильнее. Я выдернула у нее из подруг какой-то чертеж, пока она не залила его слезами и не испортила. И подобралась поближе, не слезая со стола. «Катерин, оно ну прекрати рыдать!» – строго прикрикнула я, предпринимая противоположную тактику. «От этого глаза пухнут, и цвет лица портится. Тебе с крясными пятнами на щеках не пойдет!» Мое замечание проигнорировали. «Да что, за что он со мной так?» – сквозь слезы выдавила, наконец, несчастная. «Что я ему такого сделала?» «Ага, контакт пошел!» «В том-то и дело, что ничего!» – усмехнулась я. «Не переживай, он со мной...» И не так иногда разговаривает. Все придушить хочет. Нашла, из-за чего расстраиваться. За что он меня так ненавидит? Всхлипывания усилились. А я так надеялась, что нашла верный подход. Ранимая психика у девушки оказалась, не выдержала. Катерина продолжала самозабвенно предаваться мокрому делу. И окончание этому процессу пока, кажется, не предвиделось. Нет, нужно срочно принимать меры. а то у нее обезвоживание будет, и весь дамок к тому же затопит. Если б я еще знала, что делать. Слушай, после продолжительных размышлений начала я следующий вид терапии. Я понимаю, что тебе обидно, но не проще ли ответить ему тем же? Неужели ты не можешь за себя постоять, чем вот так? — Не могу, — снова завыла Катерина. «Почему — Почему? — удивилась я. стараясь подавить жуткое желание сбежать подальше от этой великой плакальщицы. «Вчера у тебя неплохо получалось, потому что я...» «Чего?» Я наклонилась к ней, чтобы расслышать сдавленный шепот. «Я люблю его!» Я свалилась со стола. «Так, спокойно, Алена, спокойно, все хорошо». Я с трудом поднялась с пола и снова взгромоздилась на стол. Первые реакции... Катерина сенсационное заявление было желание дико рассмеяться, но я быстро затолкала его подальше и, почесав задумчиво затылок, признала: почему вы, собственно, и нет? Чем Виктор не мужчина девичьей мечты? Правда, мое воображение это как-то не очень хорошо себе представляло. Мне опять пришлось бороться со смехом, но тут ведь речь не обо мне идет. Да, и именно мне выпала участь. Плакательные жилетки. Вот повезло-то в очередной раз. С одной стороны, у меня камень души сверзился. Да еще какой! Я же думала, что Катерина в князя влюблена. А тут все гораздо хуже. Кто знает, что у Виктора на уме. И давно ты его того любишь? Спросила я только для того, чтобы хоть что-то спросить. Давно, прорыдала девушка. С тех пор, как первый раз увидела. Она наконец-то подняла залитое слезами лицо. Я сначала думала, что ерунда все это пройдет. Тем более, что он и приезжал-то к нам редко. А потом Александр стар брать его с собой все чаще и чаще. Я даже надеялась, что он не останется в Трехгорье, уедет. А он, а он зло тебе остался, закончила за нее я. Да уж, бедная Катерина. Виктор тот еще подарок, хуже меня. И ладно бы он просто не обращал на меня внимания, продолжала изливать душу подруга. Так он ведь все время гадость сказать норовит. Такое впечатление, что он старается специально меня обидеть. Ну, это вряд ли, засомневалась я, вспоминая, как сама изводила князя своими придирками. Ага, вряд ли. Катерина продолжала заниматься самокопанием. С другими он любезничает, сама сколько раз видела. А со мной... Вот тут она права. Я тоже видела. Последний раз вообще был козлино-показательный. Ладно, подвела итог я, решив, что пора прекращать эти бесполезные разговоры. Хватит слезы лить в три ручья. Не поможет. И при Викторе не вздумай плакать или показывать, что он тебя задевает. Я постараюсь, не очень уверенно пообещала Катерина. Знаю, что неправильно поступаю, но ничего не могу с собой сделать. «А ты с магией. Вот еще проблема свалилась на мою бедную голову. Слава богу, что хоть успокаиваться начала. Вот и подготовилась девушка к экзаменам. Хорошо, мое заклинание работает независимо от наличия душевных терзаний. А то бы все насмарку. «Не кисни!» – подбодрила я несчастную влюбленную. «Придумаем что-нибудь. Или я не баба-яга». «Ты приворожить его хочешь?» Со смесью страха и надежды посмотрела на меня Катерина и звучно высморкалась белоснежный платок. «Тебе нужен безвольный вздыхатель, готовый предугадывать каждое твое желание и бродящую тенью по пятам?» – любопытствовала я и пояснила для непосвященных. «Приворот полностью порабощает волю, чтоб ты знала». «Нет», – немного подумав, – ответила девушка. «Мне он такой, как есть, нужен». «Вот и я о том же. Сами справимся». В любви магия только вред приносит.